Когда ему не удалось предотвратить тиранию, он покинул Афины. Песестрат, говорят, написал даже Солону после его отъезда почтительное письмо, сохраненное для нас Диогеном. В этом письме он приглашал его возвратиться в Афины и жить у него свободным гражданином. «Не я один!» Завладел у греков тиранией, и завладел я ею никак чем-то таким, что не принадлежит мне по праву, ибо я происхожу из рода Кодра. Я таким образом лишь снова возвратил себе то, что афиняне поклялись сохранить за Кодром и его родом, но потом отняли у них. «Помимо этого, я не делаю ничего несправедливого по отношению к богам и людям. А так как ты установил для Афинян законы, так и я стараюсь, чтобы они держались гражданской жизни». Его сын Гиппий делал то же самое. «И это положение сохраняется лучше, чем при народоправстве, ибо я никому не дозволяю поступать несправедливо, и я, как тиран, не беру для себя ничего другого, кроме почета и установленных даров в том размере, в котором они приносились прежним царям». «Каждый афинянин отдает десятую часть своего дохода не мне, а на покрытие расходов на публичные жертвоприношения и на другие общие надобности и для создания запаса на случай войны». «Я не сержусь на тебя за то, что ты раскрыл мои планы, ибо ты это сделал больше из любви к народу, чем из вражды против меня, и сделал это потому, что ты еще не знал, как я буду править, ибо если бы ты это знал...» «Ты бы ничего не имел против моего правления и не бежал бы», и так далее. Солон в своем приведенном диагеном ответе пишет, что он не питает никакого личного недовольства против Песистрата и должен его назвать лучшим из всех тиранов но возвратиться ему не подобает, так как он сделал равенство прав сущностью государственного устройства Афинян, и сам отверг тиранию, то он своим возвращением одобрил бы то, что делает песистрат. Господство песистрата. Приучила Афинин к законам Солона и сделала их обычаем, так что после окончания срока этого приучения тирания сделалась излишней, и его сыновья были изгнаны из Афин, и только теперь Солоновское государственное устройство держалось само по себе. Солон таким образом. Действительно, дал законы. Но одно дело дать законы, и совсем другое дело превратить эти правовые учреждения в привычку, в нравы, в жизнь народа. То, что у Солона и Писестрата было разделено, мы видим соединенным, У Периандра — в Каринфе, и у Питака — в Митилене. Мы достаточно сказали о внешней жизни семи мудрецов. Они прославились также мудростью своих изречений, которые дошли до нас, но эти изречения представляются нам отчасти очень поверхностными и избитыми. Причиной этого является то, что для нашей рефлексии общие положения совершенно обычны. Нам поэтому и в Соломоновых притчах многое кажется поверхностным и обыденным, но совершенно другое осознание впервые такого всеобщего в форме всеобщности — Солону Приписывается много двустишей, которые дошли до нас. Они выражают в кратких изречениях совершенно всеобщие обязанности по отношению к богам, к семье и к отечеству. Диоген сообщает, что Солон сказал «законы подобны паутине». «Маленькие попадаются в них». А большие разрывают их. Язык ⁇ есть образ, поступка и так далее. Такие положения представляют собой не философию, а общее размышление, выражение нравственных обязанностей, максимы существенные определения. Такой характер носят их мудрые изречения. Некоторые из них действительно незначительны, но другие кажутся более незначительными, чем они суть на самом деле. Так, например, Хилон говорит «Поручись, и тебе будет нанесен вред». С одной стороны, это совершенно ходячее правило житейской мудрости – Но скептики придали этому изречению более высокий, общий смысл, который, можно, пожалуй, и думать, имел в виду также и Хилон. Вот этот смысл. Свяжи свое «я» с чем-нибудь определенным, и ты попадешь в беду. Скептики приводят это изречение в Тверждение правильности своего учения, считая, что в нем содержится принцип скептицизма, согласно которому ничто конечное и определенное не обладает самостоятельным существованием, а представляет собой лишь видимость, нечто шаткое, нечто не выдерживающее критики. Клеобул говорит... «Мера важнее всего». Другой говорит «Ничего не делай чересчур». Эти изречения тоже имеют общий смысл. «Мера перас» Платона «Есть нечто лучшее по сравнению с сапейрон». «Само себя определяющее» лучше неопределенного, точно так же, как и мера в бытии, представляет собою наивысшее определение. Одним из знаменитейших изречений является изречение Солона, сказанное им в беседе с Крезом, которую Геродот по своему обыкновению рассказывает очень подробно. Вывод, сделанный Солоном из этой беседы, гласит «Никого нельзя почитать счастливым раньше его смерти». Но этот рассказ замечателен тем, что мы из него получаем возможность ближе узнать точку зрения греческой рефлексии в эпоху Солона. Мы видим, что счастье – предполагается высшей, самой желанной целью, назначением человека. В докантовской философии мораль в качестве эвдемонизма строилась на определении счастья. Солон в своей речи поднимается выше чувственного удовольствия, выше того, что только приятно для чувства». Если спросят, что такое счастье, и что в нем усматривает рефлексия, то мы должны будем ответить, что в нем, во всяком случае, содержится момент удовлетворения индивидуума, удовлетворения его тем или другим способом, посредством физических или духовных удовольствий, средства для получения которых находятся в руках человека».